«Почему я не там, где ты?» 21-5-63. «Мы с твоей матерью никогда не говорим о прошлом, это правило. Я выхожу из комнаты, когда она идет в ванную, а она не заглядывает мне через плечо, когда я пишу, это еще два правила. Я открываю для нее двери, но не касаюсь ее спины, пока она в них проходит. Мне запрещено смотреть, как она готовит». Она складывает мои брюки, но оставляет рубашки рядом с гладильной доской. Я никогда не зажигаю свечи, если она в комнате, только гашу. Никогда не слушать грустную музыку тоже правило. Мы о нём договорились в самом начале. Чем печальнее слушатель, тем грустнее песни. Мы вообще почти не слушаем музыку. Каждое утро я снимаю просто не чтобы оттирать от них свои записи. Мы никогда не ложимся дважды в одну постель, мы не смотрим передачи о больных детях, она никогда не спрашивает, как прошёл мой день, во время еды мы всегда садимся по одну сторону стола лицом к окну. Как много правил, иногда я и сам путаю, что правило, а что нет, и делаем ли мы хоть что-нибудь просто так. Я ухожу от неё сегодня, подчиняясь ли я правилу в соответствии с которым мы организовали всю нашу жизнь или собираюсь нарушить наше главное организующее правило. Раньше я приезжал сюда на автобусе в конце каждой недели, подбирал газеты и журналы, брошенные людьми перед посадкой в самолёт. Твоя мать всё читает и читает и читает, ей нужен английский, чем больше английского, тем лучше это правило. Я приезжал в пятницу вечером. И поначалу вёз домой один-два журнала, и, может быть, газету, но ей было мало, мало сленга, мало образных выражений: мартышкин труд, медвежья услуга, сивый мерин, собачья жизнь. Она хотела говорить как уроджённая американка, как будто больше нигде, кроме Америки, не жила. Тогда я приехал с рюкзаком, и набил его до упора, он был тяжёлый, мои плечи горели от английского. Мне было мало тогда, я привёз чемодан, я натолкал в него столько, что еле застегнул молнию. Чемодан провис от английского. Мои руки горели от английского, ладони горели, костяшки пальцев. Люди, наверное, думали, что я и вправду куда-то еду. На утро у меня спина ныла от английского. Я стал замечать, что не спешу уходить, нахожу поводы задержаться, подолгу смотрю, как самолёты привозят и увозят людей. Я начал приезжать по два раза в неделю и проводил тут по несколько часов. Когда подходило время идти домой, мне не хотелось уходить, а когда уходил, меня тянуло обратно. Теперь я приезжаю каждое утро перед открытием нашего магазина и каждый вечер после ужина. Что это? Ищу ли знакомое лицо в толпе, выходящей из самолёта, жду ли родственника, который никогда не приедет? Может быть, Анну? Нет, не то. Дело не в моей радости, не в облегчении моей ноши. Мне нравится видеть, как люди встречаются. Может, это и глупо, что тут скажешь. Нравится, как люди бегут навстречу друг другу, нравится поцелуи и слёзы, нравится нетерпение рты, которые не могут наговориться, уши, которые не могут наслушаться, глаза, которые не могут вобрать в себя все перемены сразу. Нравится объятие, воссоединение, конец тоски. Я сижу в стороне, пью кофе и пишу в дневнике. Я изучаю расписание прилётов и вылетов, которые знаю на зубок. Я наблюдаю, я опишу, я стараюсь не думать о жизни, которую боялся потерять, но потерял и теперь обречён помнить. А здесь моё сердце набухает от радости, хотя она и чужая, как в конце дня мой чемодан набухает старыми новостями. Наверное, что-нибудь в этом же роде Я навоображал в себе, когда встретил твою мать. Я думал, что мы бросимся навстречу друг другу, что наше воссоединение будет прекрасно, хотя в Дрездене мы и знакомы-то толком не были. Не сложилось. Мы забрели куда-то, шаря перед собой руками, но не для того, чтобы что-то найти, а чтобы никого не подпустить близко. У нас для всего было правило. У руководства по совместной жизни со всего снята мерка «Брак миллиметров и правил. Когда она поднимается, чтобы идти в душ, я кормлю животных. Это правило, иначе ей будет неловко. Она находит, чем себя занять, когда я раздеваюсь перед сном. Правило. Идет к дверям, удостоверится, что закрыты. Перепроверяет духовку, любует со своими коллекциями в буфете. Снова и снова пересчитывает бегуди. Не помню, чтобы она хоть раз ими пользовалась». А когда она раздевается, на меня обрушивается такое количество дел, что только успевай поворачиваться. Уже через несколько месяцев после свадьбы мы стали отводить в квартире места под ничто, где каждому гарантировалось абсолютное уединение. Мы договорились не замечать этих мест, считать их несуществующим пространством квартиры, в чьих границах каждый сможет временно не существовать. Первое было в спальне, у изножья кровати. Мы обозначили его границы на ковре красным скотчем. Уместиться в нём можно было только стоя. Удобное место для выпадения из реальности. Мы знали, что оно есть, но никогда его не замечали. Нам так понравилось, что мы решили организовать второе нечто в гостиной. Это казалось необходимым, ведь нередко выпадать из реальности приходится именно там, а иногда из неё просто хочется выпасть. Его мы сделали чуть просторнее, чтобы один из нас мог там даже прилечь. Мы условились не замечать этот четырёхугольник пустоты. Его не существовало, а когда один из нас находился внутри, не существовало и нас. На какое-то время этого хватило, но не надолго. Нам понадобились новые правила. В нашу вторую годовщину мы отвели под ништо всю гостевую спальню. Тогда это показалось отличной идеей порой крошечного клочка в изножье кровати и прямоугольник в гостиной маловато для уединения. Дверь со стороны комнаты попала в ничто, а со стороны прихожей осталась в нечто. Ручка на двери с обеих сторон оказалась ровно посередине. Стены прихожей были ничто. Картинам ведь тоже нужно исчезать, картинам особенно. Но сам коридор был нечто. Пустая ванна была ничто, но наполненная водой нечто. Волосы на наших телах, конечно же, были ничто, но стоило им скопиться у водостока, как они становились нечто. Мы старались облегчить себе жизнь каждым новым правилом, старались избавить себя от усилий, но между ничто и нечто начались стычки. По утрам ваза из ничто отбрасывала тень в нечто. как напоминание о понесённой когда-то утрате, что ты на это скажешь. Ночью ничто света из гостевой спальни просачивалось под ничто двери и заливало собой нечто прихожей. Нечего тут сказать. Стало не просто переходить из нечто в нечто без того, чтобы не угодить в ничто. А когда нечто, ключ, ручка карманные часы, Оказывалось забытым в ничто, оно становилось его частью, но всегда прекращало существовать. Это правило мы не оговаривали, как, впрочем, и почти все наши правила. Настал момент год или два назад, когда ничто в нашей квартире победило нечто. Сам по себе этот факт, может, еще и не был проблемой, а даже наоборот это могло нас спасти, но стало хуже». Как-то я сидел на диване в гостевой спальне и думал, думал, думал, пока вдруг не осознал, что нахожусь на островке нечто. Как я сюда попал? Удивился я окруженным морем ничто. И как мне отсюда выбраться? Чем дольше мы жили с твоей матерью, тем больше считали, что нам друг про друга и так все ясно. Тем реже говорили, тем чаще недопонимали... Иногда я считал, что то или иное место в квартире мы отвели под ничто, в то время как она уверяла, будто мы условились считать его нечто. Наши невысказанные согласия приводили к разногласиям, к страданиям. Однажды я начал раздеваться прямо перед ней, это было всего несколько месяцев назад, и она сказала, «Томас, что ты делаешь?» И я жестом сказал, я думал, что я в ничто». прикрываясь одним из своих дневников и она сказала это нечто мы достали схему нашей квартиры из шкафов в прихожей и наклеили её на внутреннюю сторону входной двери оранжевым и зелёным фломастерами мы отделили нечто от ничто это нечто решили мы это ничто нечто нечто, нечто. Ничто, нечто, ничто, ничто, ничто. Все было навеки расписано, впереди только мир до согласия, вплоть до вчерашней ночи, последний для нас, когда прозвучал наконец этот неизбежный вопрос, и я ответил «Нечто», накрыв ее лицо ладонями, а затем откинув их, как свадебную вуаль. Иначе никак. Но в самом сокровенном уголке своего сердца Я знал правду. Извините, вы не знаете, который час? Красивая девушка не знала, который час, она спешила, она сказала: "Удачи". Я улыбнулся, она ускорила шаг, её юбка взметнулась, поймав в раструб поток встречного воздуха. Порой мне чудится, будто я слышу, как прогибается мой хребет под тяжестью всех тех жизней, которые я не проживаю. В этой жизни Я сижу в аэропорту, пытаясь оправдаться перед своим нерождённым сыном. Я заполняю страницы этого последнего дневника. Я вспоминаю буханку чёрного хлеба, которую когда-то не убрал на ночь и на утро обнаружил очертания мыши, прогрызшей её насквозь. Я нарезал буханку на ломти и в каждом увидел мышь. Я вспоминаю Анну, Я все готов отдать, чтобы никогда больше о ней не вспомнить. Я дорожу лишь тем, что хочу потерять. Я вспоминаю день нашей встречи. Она пришла со своим отцом к моему отцу. Наши отцы дружили. До войны они говорили об искусстве и литературе, но с тех пор, как началась война, они говорили исключительно о войне. Я заметил ее еще издали, мне было пятнадцать, ей было семнадцать. Мы сидели на траве, пока наши отцы беседовали в доме. Могли ли мы быть моложе? Мы говорили о пустыках, но оказалось, что обсуждаем самые важные вещи. Мы выдирали траву пригрыжнями, и я спросил: "Любит ли она читать?" Она сказала: "Нет, но есть книги, которые я обожаю, обожаю, обожаю". Так именно и сказала трижды. "Ты любишь танцевать?" спросила она. "Ты любишь плавать?" спросил я. Мы смотрели друг на друга до тех пор, пока не стало казаться, что сейчас «Все вокруг взорвется и запылает. Ты любишь животных? Ты любишь плохую погоду? Ты любишь своих друзей?» Я рассказал ей о своей скульптуре, а она сказала, «Ты станешь выдающимся художником. Откуда ты знаешь?» «Знаю и все». Я сказал, что уже и сейчас выдающийся, вот как я был в себе не уверен. Она сказала, «Я имела в виду знаменитым». Я сказал, что знаменитость меня не волнует. Она спросила, что же тогда волнует? Я сказал, что люблю скульптуры ради скульптур. Она засмеялась и сказала: "Ты ещё в себе не разобрался". Я сказал: "Очень даже разобрался". Она сказала: "Ну, конечно". Я сказал: "Разобрался". Она сказала: "Это нормально не разбираться в себя". Она разглядела то, что было скрыто под панцирем мою суть. Ты любишь музыку? Наши отцы вышли из дома и остановились в дверях. Кто-то из них спросил, что же мы будем делать. Я знал, что мое время с Анной почти истекло. Я спросил, любит ли она спорт, она спросила, люблю ли я шахматы, я спросил, любит ли она поваленные деревья. Они с отцом пошли домой. Моя суть и стремилась следом, я остался под своим панцирем. Мне нужно было снова ее увидеть, я не мог себе этого объяснить, В необъяснимости и заключалась прелесть так нормально не разбираться в себе. На завтра я дошёл до её дома в каких-нибудь полчаса, всё время боялся, как бы кто не узнал меня по дороге между нашими деревнями. Разве объяснишь другим то, чего не понимаешь сам? Я был в широкополой шляпе, и шёл низко опустив голову. Я слышал шаги прохожих, но не знал, кому они принадлежат: мужчине, женщине, ребёнку. Мне казалось, что я иду по ступеням лестницы, лежащей плашмя. От стыда или от неловкости я бы ни за что не хотел попасться ей на глаза. Что бы я ей сказал и куда вела эта лестница? Вверх или вниз? Я спрятался за кучей земли, вырытой для книжной могилы. Литература была единственной религией, которую ее отец исповедовал. Когда книга падала на пол, он ее целовал, прочитав книгу. Старался отдать ее тому, кому бы она понравилась. Если же достойный кандидат не отыскивался, он ее хоронил. Я высматривал ее весь день, но так и не увидел. Ни в саду, ни в окне я отдал себе слово, что не уйду, пока я ее не увижу, но настал вечер, и я знал, что пора возвращаться домой. Как же я ненавидел себя, что мне мешало быть тем, которые остаются. Я шел назад, понурив голову, Я думал о ней не переставая, хотя почти её не знал. Я не представлял, что будет, когда её увижу, но знал, что мне необходимо быть рядом с ней. Я вдруг подумал, идя к ней на следующий день с низко опущенной головой, что она могла уже и вовсе забыть обо мне. Книги были зарыты, поэтому я спрятался за купой деревьев. Я вообразил, как их корни опутали книги, тянут соки из страниц я представил готовые кольца стволов составленные из букв я прождал долго я увидел твою мать в одном из окон второго этажа она была ещё совсем девочка она поймала мой взгляд но анны я не увидел с дерева слетел лист он был жёлт как бумага пора было домой а потом на следующий день меня опять потянуло к ней Я пропустил занятия, не заметил, как до нее дошел, так старался спрятать лицо, что растянул шею. По пути моя рука чиркнула по чьей-то встречной руке, сильной и надежной, и я попытался представить того, кому она могла принадлежать — фермера, землекопа, плотника, каменщика. Подойдя к ее дому, я обошел его и спрятался за задним окном. Вдали прогрохотал поезд. Люди приезжали, уезжали, солдаты, дети — Окно дрожало, как барабанная перепонка, я прождал весь день. Может, она уехала? Может, у нее дела? Может, она скрывается от меня? Когда я пришел домой, отец сказал, что его вновь навещал ее отец. Я спросил, почему он запыхался. Он сказал, дела все хуже и хуже. Я подумал, что мы с ее отцом могли разминуться сегодня на улице. Какие дела? Не его ли сильная рука чиркнула о мою руку? Все в мире. узнал он меня или шляпа и опущенная голова это предотвратили с каких пор быть может его голова тоже была опущена с самого начала чем упорнее я старался не думать о ней тем больше думал чем невозможнее становилось это объяснить я опять пошёл к её дому но по пути между нашими деревнями я ни разу не поднял голову её снова не оказалось Я хотел позвать ее, но боялся, что она узнает мой голос. Весь мой порыв был следствием нашего мимолетного разговора. На ладони тех тридцати минут уместились сто миллионов доводов и невозможных признаний и молчаний. Мне о стольком нужно было ее спросить. «Тебе нравится лежать на животе и смотреть на вещи под коркой льда? Тебе нравятся пьесы? Тебе нравится, когда ты что-нибудь слышишь, прежде чем увидишь?» На следующий день я пошёл опять. Дорога была мучительна, и с каждым шагом я всё больше убеждал себя, что произвёл на неё плохое впечатление, или ещё того хуже, вообще никакого не произвёл. Я шёл, низко склонив голову, широкополая шляпа надвинута чуть ли не на глаза, если прятать от мира лицо, мира не увидать. И вот почему посреди моей юности в центре Европы, между двух наших деревень, Незадолго перед тем, как всё потерять, я врезался в нечто и был сбит с ног.